Поверхность, образованная в результате такого среза, будет представлять собой открытый изгиб. Если вы начнете движение вдоль поверхности этого изгиба, то в отличие от эллипса или окружности, никогда не вернетесь в ту точку, с которой начали движение. Греческий геометр Аполлоний из Перга, Аполлоний пергский, примерно в 220 году до нашей эры, назвал подобный изгиб «парабола» от греческого «пара» около и балейн, бросать. Он дал это название, исходя из математических свойств получающегося изгиба, однако можно легко заметить, что данная поверхность образуется в результате того, что воображаемый нож, которым делается срез с одной стороны конуса, специально направлен так, чтобы срез проходил около, то есть параллельно другой, дальней стороне конуса. Можно делать срез и так, что образуемая поверхность будет как бы уходить в сторону от противоположной стороны конуса. Этот открытый изгиб Аполлоний назвал гипербола. Греческий суффикс «гипер» означает «за» или «за пределами». То есть воображаемый нож, направленный на проведение среза параллельного противоположной поверхности, соскочил «за» установленную насечку, и весь срез пошел за пределы предполагаемой нормальной линии. Этот термин употребляется не только в математике. Чрезмерное, неуместное преувеличение мы называем греческим словом гипербола. Параллелограмм. Первая прямая линия представляла собой полотняную бечевку, а не линию, начерченную на бумаге. Слово «линия» происходит от латинского «линеа» которым в древности, вероятно, назвали льняное полотно. То есть оно происходит от названия текстильного материала, который был известен людям ранее какого-либо другого. Две прямые линии, расположенные рядом друг с другом, таким образом, что при их продолжении они не отдаляются друг от друга и не сближаются, называются параллельные от греческих слов «пара» — «около» и аллелон — «друг от друга». Линия по-гречески «грамме» — Поэтому геометрическая фигура, состоящая из двух пар параллельных линий, называется параллелограмм. Если все четыре стороны геометрической фигуры пересекаются под прямыми углами, то такая фигура называется прямоугольник. Любая фигура, состоящая из четырех сторон, включая параллелограмм и прямоугольник, относится к четырехугольникам. А слово «квадрат» произошло от латинского «квадратис» — «четырехугольный». Парсек. Если вы, наблюдая за каким-то предметом, повернете голову, то предмет сдвинется в противоположную сторону по сравнению с отдаленным горизонтом. Более того, отдаленный предмет, как кажется, движется меньше, чем предмет, который расположен к вам ближе. Поэтому если в данный момент расположенный вблизи дерева закрывает один дом, расположенный в отдалении, то при повороте головы дерева уже закроет другой дом. Эффект передвижения близлежащих предметов по сравнению с отдаленными при изменении положения наблюдателя, то есть видимое изменение положения предмета вследствие перемещения глаза наблюдателя, называется параллакс, от греческого «пара около» и «алласейн», сделать по-иному. Другими словами, когда вы поворачиваете голову, близлежащий предмет занимает иную позицию, чем до этого. Наиболее важным и заметным примером использования явления параллакса является измерение расстояния от Земли до звезд и точное установление их координат. По мере движения Земли вокруг Солнца кажется, что звезды движутся по эллипсовидной траектории в противоположную сторону. Поскольку звезды расположены очень далеко, то эти эллипсы кажутся очень маленькими. Величина равная половине оси орбиты движения представляет собой звездный параллакс, Она всегда составляет менее 1 секунды. Небо разделено по окружности на 360 градусов. В каждом градусе 60 минут, в каждой минуте 60 секунд. Параллакс ближе всех расположенных к Земле звезды Альфа Центавра составляет примерно 3 четверти секунды. Такой параллакс с учетом изменения положения Земли соответствует расстоянию, равному... 40 триллионам километров годичный параллак звезды представляет собой угол, под которым была бы видна полуось земной орбиты. Конечно, с такими огромными числами работать неудобно, поэтому потребовалась более крупная единица для измерения космических расстояний.